Глава девятнадцатая. Конец полицейской операции. Десять пятьдесят Макманус у себя в кабинете один. В том же самом кабинете, в котором они стояли перед ним, вытянувшись в струнку, и в котором он раздавал им задания и указания. Когда же это было? Два дня или два месяца назад. Сейчас лейтенант совершенно Один под конусом, света от большого белого треугольника с основанием на столе, корпит над донесением. Слева от него лежат еще два донесения, которые он только что прочитал, а справа еще три, а может четыре, до которых пока руки не дошли. Донесения поступили от всех оперативников, и все об одном и том же. Макманус снял пиджак и галстук, на голове соорудил кукушкино гнездо, все еще полноценное для человека его возраста. На столе тикали его карманные часы с открытой крышкой. Он постоянно поглядывал на них, отрываясь от докладов, потом снова брался за перо. «Макманус, что называется, зашился, как и все другие, кто занимается этим делом. Потому-то и злится, и выходит из себя». Не привык выполнять работу к какому-то строго установленному жесткому сроку. Такого с ним еще в жизни не случалось. Закончив читать доклад, он подчеркнул этот факт, разочарованно стукнул тяжелым кулаком по столу. Лейтенант сделал это и по прочтении первых двух донесений. Никакого толку они никуда не ведут. Он отложил донесение, взял следующее: Зазвонил телефон. В среднем он звонил каждые четыре-пять минут уже много часов подряд, а сейчас, если на то пошло набирает скорость. Правда, на сей раз всего лишь дежурный сержант. Нет, решительно отказал лейтенант, занят по горло. Пусть этим займется кто-нибудь другой. И взял новое донесение, начал читать, но голова все еще занята предыдущим докладом, что-то в нем не давало Макманусу покоя. Он оставил новое донесение возвратился к предыдущему Героши Волосы. Просмотрев его еще раз, отбросил в сторону и снял телефонную трубку. «Срочно, доставьте сюда хозяина лавки подержанных вещей, Спитцера!» «Хочу потолковать с ним лично». «Как это он не знал, что туфли стояли у него в витрине?» «А впрочем, ладно, отставить уже слишком поздно». «Но даже если он и знал, — думал Макманус, — что это нам дает?» «Суть ведь в том, откуда об этом знал Томпкинс. Мы все время попадаем в один и тот же тупик. Откуда бы ты ни начал, непременно всегда оказываешься в том же месте». Он закончил читать следующее донесение и снова с недовольством стукнул кулаком по столу. «Десять пятьдесят три. Позвонил Маллой с севера штата. Новые подробности об эпизоде с побегом у львов». Мать малыша лет восьми 9 только что притащила его за шкирку к местному участковому. Я тоже при этом присутствовал. Он все еще завывал отпорки, которую ему задали дома. Мальчишка признался, что зажег хлопушку, бросил ее в клетку со львами, а сам удрал. И что же у нас получается? Парадокс какой-то. Продали всего две хлопушки, понимаете? Я вам об этом уже говорил. Одну Хьюзу, другую малышу. Хьюз задумал совершить убийство, а малыш — просто попроказничать. Вышло так, что малыш сделал именно то, что намеревался сделать сам Хьюз. Только малыш его опередил. Хьюз перепилил цепочку от боковой двери, подготовил все загодя. Но его жена так и не пришла и не ждала его перед клеткой. Зато лев встретил его на полпути домой вместо того, чтобы ждать, когда он туда доберется. Несколько раньше срока только и всего. Но метод был типичный его, хлопушка и все такое прочее. Парадокс, да и только. Во всяком случае, к нашему делу это не имеет никакого отношения. Разве только то, что Лев еще гуляет на воле и постепенно подбирается все ближе к зоне действия Шона. Тут только что поступило сообщение, что парочка влюбленных, обнимавшихся в машине, на смерть перепугалась, увидев огромную рыжевато-коричневую собаку. Во всяком случае, так им сначала показалось которая вынырнула из кустов, а потом снова убежала в укрытие. Место, на которое они указали, находится примерно в пяти милях от северных границ поместья Рида. «Так придумайте же что-нибудь, а?» — пронзительно восклицает Макманус. «Там что, нет полицейских штата? Отгоните льва оттуда, направьте его в другую сторону!» Он с треском бросил трубку, но не успела она лечь на рычаг, как телефон зазвонил снова. «И опять дежурный сержант». «Сколько раз вам говорить, Хоган?» «Я занят!» «10.57». Позвонил Добс, еле дыша, заспешил сообщить новость. «По-моему, мы его нашли, лейтенант. Кто-то видел, как человек, отвечающий его описанию, только что входил в дом на 14-й Дексер-стрит. Это всего в двух кварталах от того места, где он от нас ушел. Нет, сами мы его не видели, но мы внимательно следили за домом как сзади, так и спереди». «Пока я не прибуду на место, ничего не предпринимайте. Затаитесь. Операцией буду руководить сам. Выезжаю немедленно». Он вскочил, смахнул в сторону все донесения, прочитанные и непрочитанные. Схватил шляпу, пиджак и направился к двери. Потом возвратился и посмотрел на часы. Без двух одиннадцать. Захлопнув крышку, сунул их в карман пиджака, который еще не успел надеть. а галстуке вообще не вспомнил. Не успел он выйти из-за стола, как телефон зазвонил снова. «Дежурный сержант! Третий раз подряд!» Он даже не стал его слушать, бросил в трубку. «Только не сейчас, Хоган! Я выхожу!» И быстро вышел, не успевая закрыть за собой дверь. Телефон начал звонить снова, но на этот раз Макманус продолжал свой путь, натягивая на ходу пиджак. Когда он спешил через вестибюль внизу, все еще натягивая пиджак, дежурный сержант попытался остановить его. «Лейтенант!» «В другой раз, Хоган! Вы что, не видите, что я спешу?» «Что же мне делать с этим парнем, лейтенант?» Прикрывая рот рукой, кричит ему вслед сержант с циническим шепотом. «Он говорит, что звонил вам весь день, а теперь не дает мне покоя, хочет прорваться к вам». Невзрачная фигура, терпеливо сидевшая на скамье у задней стены, вопрошающе выпрямляется. «Это он?» Макманус на ходу бросил на человека быстрый взгляд, по-прежнему устремляясь к дверям. «Узнайте, что ему нужно, направьте его к кому-нибудь другому». «Он упорно отказывается говорить, я уже пробовал, и видеть он хочет только вас». «Тогда вышвырните его!» — заключил Макманус, уже оказавшись на улице. Мгновение спустя кто-то догнал его на ступеньках крыльца, смиренно тронув за рукав. «Уходите!» — закричал Макманус, вырывая руку. «Вы же слышали, что я сказал сержанту, нет?» И продолжал спускаться по ступенькам. Проситель сконфуженно последовал за ним на расстоянии и снова робко коснулся руки лейтенанта, когда последний еще раз остановился, уже готовый сесть в полицейскую машину, стоявшую у бордюра. На этот раз Макманус в изнеможении повернулся к нему. «Убирайтесь отсюда!» В ярости заорал он. «Что вам нужно? Кто вы такой вообще?» Джереми Томпкинс», — последовал ошарашивающий ответ. «И я...» И я все пытаюсь сдаться вам. Глава 20 Конец ожидания Труднее всего оказалось выносить именно это ужасное молчание. Они уже не могли добиться от него ни слова. Речь для него осталась в прошлом, как собственная жизнь. Если в нем еще и теплилась какая-то ее искорка, так она настолько глубоко залегла под скопившейся, остывшей золой страха, что совершенно не проглядывала наружу. В биологическом смысле он все еще жил. У него билось сердце, он дышал, смотрел, хотя едва ли видел что-нибудь. Однако в духовном смысле он покончил все счеты с бренным миром, и пытаться вернуть его к радостям бытия было бы так же тщетно, как пытаться оживить труп лежащий на столе у владельца похоронного бюро. Им не так повезло. Они оба по-прежнему были живы и могли по-настоящему чувствовать, но тоже молчали, хотя и по другой причине. Голоса им плохо повиновались, так что какое-то время спустя они перестали даже пытаться говорить. Лицо девушки стало белым, как мел, лицо Шона с поблескивающими капельками пота, цвета более темного мрамора. А вот лицо Рида уже перестала быть лицом и превратилась в сморщенную часть трупа, на которой располагались глаза, нос и рот. Шон знал, что им не забыть эту ночь. Неважно, как сложится их судьба в дальнейшем, но она никогда для них не закончится, эта ночь. Ей уже больше не суждено полностью перейти в день, слишком уж темной она стала, и часть тьмы останется в них навсегда. Их души покрылись шрамами. Такие шрамы оставались у людей в Средневековье, когда они верили в дьявола и черную магию. Шрамы, которые будут напоминать о себе до конца их дней. Когда-нибудь пройдет боль, исчезнут оцепенения и холод, но шрамы останутся. И каждый раз с наступлением темноты, когда их будут одолевать другие страхи, оставшиеся рубцы доставят жуткие муки. Часы так и находились с ними в комнате. Обнаружилось, что гораздо лучше, когда они там стоят, и вы их видите. Меньше мороки. Проблема решилась сама собой очень давно. И уже не ради него, но и ради них самих. Он бы уже не приставал к ним и ничего у них не спрашивал. Для него даже эта стадия осталась позади. Теперь именно им нужно было знать время держать ухо востро. Маятник, подобно загнанной золотой планете, ходил, поблескивая взад и вперед за пленившим его стеклом — Между двумя черными стрелками оставалась тонкая щелочка. Было без двух двенадцать. Казалось, будто на пустотелую деревянную поверхность падают капли. Кап. Кап. Кап. Кап. Джим продолжала успокаивающе поглаживать ему виски, как рассеянная массажистка, которая массажировала так долго, что уже и забыла, сколько занимается этим и не в состоянии остановиться. Шон непокорно думал — — Черт, побери, но почему ничего не происходит? У меня уже все равно, я согласен на что угодно. Почему лев не прыгнет в окно? Почему по всей комнате не полетят стекла? Ну уже в эту самую минуту! Почему из тьмы вон оттуда не посыпятся градом пули и не убьют его, а заодно и меня? Да даже и ее! Только бы закончилось невыносимое ожидание. Пусть же что-нибудь случится. Он принялся беспокойно поворачивать из стороны в сторону дула револьвера. «Довольно скоро мне придется стрелять», — предупредил он себя. «Придется как пить дать. И я лишь надеюсь, что хоть будет во что стрелять, а то ведь я не выдержу и начну палить, куда попало». «Я уже чувствую, как мною завладевает этот зуд». Он опустил голову, приложил к колбу руку и удержал ее там. Тут вспомнил, что рядом с ним находится Джин и снова взял себя в руки, пусть всего лишь на минуту. «Было уже без одной двенадцать. Белая щелочка» между стрелками стала тонюсенькой как нитка человек с хорошим зрением все еще мог разглядеть ее близорукий увидел бы рядом две стрелки во всю их ширину цок цок цок цок лошади запряженные в колесницу смерти скакали на свой пост И вдруг фигура в кресле протянула к каждому из них по руке они уже считали, что Ритни не в состоянии больше двигаться но это наверное была последняя вспышка угасающего тела. Раздался какой-то скрипучий звук, который уже не был голосом. «Сейчас я должен попрощаться. Возьмите мою руку, сынок. Спасибо за то, что оставались со мной до конца. Джин, дорогая, стань передо мной, поцелуй меня на прощание. Я не могу повернуть голову». На мгновение теплая живая масса ее волос скрыла от Шона мертвую кожу, обтягивавшую кости лица несчастного. Теперь уже обе стрелки слились. Одна легла точно над другой, создав впечатление, что у часов всего одна стрелка. Срок настал. На часах была смерть. Зазвонил звоночек, даже два. Ходивший между ними молоточек бил лихорадочно, тонко. Звуки слились, словно кто-то заиграл на флейте. Казалось, будто высящаяся гора угрозы извергла пискливую игрушечную мышку на колесиках. Они вскочили, точно к ним подключили провода под током. Во всяком случае, вскочили двое живых. Револьвер Шона чуть самопроизвольно не выстрелил. какой-то миг они не могли сориентировать свои органы чувств. Уж слишком долго все было сосредоточено на часах. Звук прервался, затем возобновился, но уже с другим тембром и ритмом. Приходя в себя, они догадались, что звонит телефон в главном холле рядом с комнатой, в которой находились они. Шанс слегка пригнулся, готовый к действию. бом — мелодично-величественно начали отбивать двенадцать часы. Звук оказался чуть ли не полной противоположностью другому, более тихому звуку. Тот обладал некой настырностью, которая действовала им на нервы. Том вытащил ключ и уже от двери глянул на них двоих, потом прислушался, будто пытаясь угадать по самому его тембру, что же сулит им звонок. Раскрытые губы Риды по-прежнему трепетали. Наконец послышались хриплые слова. «Нет, не надо. Это может оказаться трюк. Ловушка, чтобы отвлечь нас». «Бом!» — пробили часы второй раз. От этого звука, казалось, по комнате заходили волны задрожавшего воздуха, словно в тихую заводь бросили что-то тяжелое. Телефон зазвонил снова, как будто завелся от более громкого боя часов но там звонка убыстрился. Джинс схватилась за голову. «Выйдите и снимите трубку», задыхаясь, проговорила она. «Я не могу больше этого выносить». «Одну минуточку», — ответил Шон. «Звонок из полиции. Три коротких подряд. Они говорили мне, что прибегнут к нему, если я им буду нужен». Он повернул ключ и распахнул дверь настиж. «Я буду здесь, на виду у вас. Мимо меня ничто не пройдет». Он видел, как Джин покровительственно склонилась над Ридом, обняла его, прижала к себе обеими руками. Шон быстро подошел к телефону, снял трубку. Рука с револьвером так и ходила в воздухе вокруг него, будто ведя поединок с тенью в пустоте. «Бом!» — донеслось до него издалека, как накатила слизистая волна. Звонил Макманус. «С вами все в порядке?» «Да», — кратко ответил Шон, оглядывая стены. Лестницу, надежно запертую входную дверь в конце вестибюля. Все кончено. Мы выкрутились. Этому парню ничего не грозит. Томпкинс только что в камере покончил жизнь самоубийством. Мы все у него отобрали, а он тем не менее нашел способ. Взял одну из больших плоских металлических пуговиц со своего пиджака, разломал ее и за концом перерезал себе горло. Мы обнаружили это слишком поздно. Бомм! отдалось в барабанных перепонках Шона. А как раз перед этим позвонил Маллой. Большого льва, который убежал из клетки полудни застрелили. «Всего милях в двадцати этого места, где находитесь вы. Скажите ему. Скажите, что все кончилось. Беспокоиться больше не о чем. Сейчас особенно некогда распространяться. Я сам прибуду туда как можно скорее. Сейчас выезжаю». «Бом!» — донесся из комнаты четвертый удар двенадцатого часа. С этим ударом смешался бешеный крик джин. Шона будто обожгло, и он бросил телефонную трубку, словно в руках у него оказался кусок раскаленного бела металла. Рид молниеносно выскочил из открытой двери. Не дать не взять неодушевленный летательный снаряд, выпущенный из какого-то взрывного устройства внутри комнаты. С быстротой, которую, скорее уж можно было объяснить каким-то спазматическим сложным симптомом, заработавших в полную силу смертных мук... Нежели рациональным физическим движением, он понесся по длинному коридору по направлению к входной двери в дальнем ее конце. Держите его! крикнула Джин из комнаты. Он сошел с ума! Дверь заперта, на улицу не выскочить! крикнул Том в ответ и бросился вперед за Ридом, уверенный, что догонит его за несколько секунд, поскольку этот сумасшедший побег блокировала неподвижная дверь. Пробегая мимо открытой двери комнаты, он увидел, что джин, полураспростершись, лежит на полу. Либо Рид, вырвавшись со сверхъестественной последней силой, отбросил ее туда, либо же притащил за собой, пока она не ослабела совсем и не отцепилась. Дверь уже была прямо перед Ридом. «Я иду!» — дико завопил он. «Я иду!» — как будто несся на какое-то неведомое свидание. Вдруг, почти уже добежав до двери, он свернул налево и исчез во мраке, находившейся с той стороны консерватории. «Я иду!» — донеслось еще раз из темноты. Послышался вдруг страшный грохот, и наступила тишина. «Свет! Включите! Ради бога свет! Я здесь ничего не вижу!» Шон как сумасшедший размахивал руками сразу же за порогом консерватории. Джинс, потыкаясь, шла вслед за ним по коридору. Ее не столько охватило горе, сколько ей просто не хватало дыхания. Прежде чем она добралась, Шон отыскал выключатель и щелкнул им. За красивыми, как в соборах, панелями засверкали огни. Рубины, изумруды, янтарь, сапфиры. У одной из панелей, совсем близко от нее, стоял, склонившись вперед, совершенно неподвижный рит. Будто, страдая близорукостью, он пристально вглядывался в витраж. Какую-то долю секунды полицейский не мог понять, что же удерживает его там. Потом увидел, что он без головы. Во всяком случае, кажется таковым. Его тело кончалось у шеи. Заостренные рваные зубцы разбитого толстого стекла как бы образовывали воротник и держали его склоненную голову, как в тисках, перерезав ему яремную вену. Протаранив стекло, его голова оказалась по другую сторону витража, там, где горели лампочки. Можно было видеть темную тень. Это по освещенному стеклу ползла темная тень, затеняя, приглушая великолепные яркие цвета, сбегала неровными струйками кровь его жизни. Рид был мертв. А панель, которую он из столь многих других выбрал, на которую безошибочно нацелился в своем безрассудном бегстве, когда в комнате вокруг него было темно, хоть глаз выколи, оказалось с изображением льва, стоящего на задних лапах. Его грива, неистово горящие бешеные глаза и плоские кошачьи ноздри все еще виднелись в целости и сохранности над перерезанной шеей рида. Создавалось впечатление, что зверь заглатывал его целиком. Что же касается клыков, так теперь у него вместо нарисованных оказались рваные зубцы из стекла» врезавшиеся в тело Рида со всех сторон отверстия, которое сам же он и проделал. Бом! В двенадцатый час пробили часы, и этот час прошел. Все стихло. Глава двадцать первая. Конец ночи. Напряжение из комнаты уже ушло. Теперь она больше напоминала место, где благодаря сильному электрическому разряду воздух совершенно очистился. Ее по-прежнему пропитывал страх, но страха перед настоящим, перед действительностью в ней уже не было. В ней, будто цепляясь за стены, оставался лишь благоговейный страх, типичный для мест, отмеченных смертью. Девушка ушла. Ушел и кто-то еще. Кто-то, о ком лучше и не думать. Шон пытался не думать о нем, но у него ничего не получалось, и он предпринимал все новые и новые попытки. Ушел навечно, ушел навсегда туда, где нет боли, нет страха, нет основного врага — времени. Часы по-прежнему так и стояли там. Золотая планета по-прежнему раскачивалась, кони с пустыми и звонкими копытами, знай себе, скакали, цок-цок-цок-цок. Теперь уже за кем-то еще, за следующим. Стрелки стояли на четырех и на шести, половина пятого утра. В доме царила тишина. Дверь за людьми и с носилками давно закрылась, и, казалось, ее стук и был последним звуком. А еще казалось, что все случилось очень-очень давно. Шон и Макманус находились в комнате одни. Макманус взял шляпу, посмотрел на нее, надел. Все с неторопливостью человека, который уже сколько раз собирался уйти, и вот, наконец-то, решился. «Что же это было?» — заговорил он. «Что я доложу по начальству? Сейчас возвращусь в город, а завтра или послезавтра мне придется представить отчет по делу. О, да, в моем распоряжении будет доклад медэксперта. Он напишет «Перерезана еремная вена» или что-нибудь подобное. Но я-то... Что скажу? Что напишу? Я! Вот что не дает мне покоя. Смерть в результате несчастного случая?» «Смерть человека, пребывающего не в своем уме! Убийство путем ментального внушения! Смерть по распоряжению...» Он повернул задумчивые глаза к окнам. Занавески уже широко раздвинули, на фоне неба беспокойно светили звезды. «Вы спрашиваете у меня, лейтенант?» «Нет», — ответил Макманус. «Я спрашиваю у себя». Он направился к двери. «Да, донесение будет представлено, и слово, которое я там употреблю, не будет иметь особого значения, ведь Рида не коснулась ни одна чужая рука. А мы — полицейские, и призваны следить за тем, чтобы ни один человек не поднимал руку на другого». Он покачал головой. «Но есть столько вещей, которых я так никогда и не узнаю до конца!» И вдруг спросил. «А вы?» Том не ответил. Он погасил одну из ламп, и мерцающие звезды за окном загорелись ярче, придвинулись ближе, словно контролировались тем же выключателем. Они вышли в вестибюль, Шон за шефом. «У нас есть все ответы», — продолжал МакМанус. «Я хочу сказать, у меня в кабинете, на столе. Но эти заключения, по сути, ни на что не дают ответ. В нашем деле есть одно «почему» — такое здоровенное, что не влезет ни в какие донесения». Создается такое впечатление, что как только вам кажется, вы нащупали ответ на него, он тут же от вас ускользает. Мужчина, которого застрелили на лестнице многоквартирного дома, где жил Томпкинс. Ну, мы установили его личность. Это Уолтер Майерс, маклер Рида. Он уже много лет занимался всеми его финансовыми делами, всеми его капиталовложениями. Получается старая история, такая же старая, как первая маклерская контора, такая же старая, как первая партия акций, появившихся на бирже. Искушение. Слишком крупные фонды, которыми приходится манипулировать. Слишком большое попустительство со стороны богатого клиента. Ред не видел его по несколько месяцев в кряду, предоставлял ему полную свободу действий. Он потянулся к дверной ручке, но ручку не повернул. «Понадобится несколько лет, чтобы раскопать все его махинации, проверить счета». Несколько лет и целая бригада аудиторов. Во всяком случае, не забегая вперед, на данный момент могу сказать вам следующее. Та девушка, что сейчас наверху, останется бедной. Может, и не такой бедной, как вы или я, но все же бедной по сравнению с тем, какой была до сих пор. Ну ладно. С жаром пробормотал Шон, но так тихо, что его собеседник ничего не услышал. Майерс где-то сильно прогорел и пытался укрепить дно, удержаться на плаву, расходуя средства и ценные бумаги Рида. Только никакого дна под ним не оказалось. Он увязал все глубже и глубже, как и случается в таких делах. В конечном счете, когда-нибудь должно было последовать разоблачение, и он знал это не хуже любого другого, и деться ему было некуда. Он указал большим пальцем на комнату, из которой они только что вышли, и Шон понял, что лейтенант имеет в виду. В пользу ему служило только то, что никто не ставил каких-то строго определенных сроков. Он мог немного потянуть, в его распоряжении оставалось несколько месяцев. Однако же ему грозила альтернатива — либо крах и разоблачение, либо, не дожидаясь, когда они наступят, бегство. Возможно, удрать у него не хватило смелости. А может, судя по его делам, богатым он бы удрать не смог, пришлось бы пускаться в бегство бедным. И он затаился». Ждал и дрожал от страха. А затем что-то произошло. И он, наверное, решил, что случай ему сам Бог послал. Среди других его клиентов... Их у него оказалось не так уж и много. Мы нашли состоятельную старую леди. Вы знаете этот тип. Не такая богатая, как Рид, но гораздо прижимистей. У Маклера, похоже, хватило ума не трогать ее. Однако же он обратил внимание, что ей необыкновенно везет с ее любительскими мелкими помещениями капитала тогда как его самого все глубже засасывает в зыбучие пески. Не знаю уж, как она ему призналась, но он умел вызывать человека на откровенность и, наконец, докопался до сути. Он узнал, что она получает информацию от своей домашней прислуги. А служанка, в свою очередь, получала ее специально для своей хозяйки из какого-то неизвестного источника. Женщина, о которой идет речь, уже умерла. А служанка покончила с собой но у нас достаточно доказательств, чтобы все реконструировать. Есть свидетельство о том, что некая Эйлин магвайер в такое-то и такое-то время работала прислугой у такой-то и такой-то женщины. А также свидетельство, что эта же самая женщина была клиенткой Уолтера Майерса. Вполне логичная реконструкция, а?» Шон кивнул. Как бы там ни было, Майерс в конечном счете узнал, кто является источником информации, и, сгорая от любопытства, отправился туда посмотреть на все собственными глазами. С этого момента у нас большой пробел, который еще предстоит заполнить. Дальше следуют сплошные предположения. Ни одного из действующих лиц уже нет в живых, и они не могут рассказать нам, что именно произошло. Приходится заполнять все самим, несмотря на скудость информации. В своих сделках и махинациях Майерс нисколько не преуспел, так что вполне резонно предположить, что Томкинс не помог ему, как помог женщине. Либо же, к тому времени Майерс уже так увяз, что несколько советов относительно обстановки на рынке уже не могли спасти его. Если он хотел скрыть предыдущие растраты, ему непременно нужно было получить прямой контроль над остатком состояния Рида, чтобы уже больше не отчитываться перед ним». Можно употребить не по назначению собственные деньги, но попробуйте-ка злоупотреблять чужими, как тут же угодите в тюрьму». А вот что подвело Бигфорда в шнур к бомбе. У Томпкинса, образно говоря, вся комната обклеена невостребованными и непогашенными чеками, которые ему в разное время навязал Рид. Майерс случайно наткнулся на один из них. Это и подсказало ему идею всей махинации. Сознательно Томпкинс сотрудничать упорно отказывался. Ему ничего и ни от кого было не нужно. Поэтому Майерс намеренно его подставил, чтобы иметь хоть что-то против него. Мы лишь можем гадать, каким именно образом. И если наша догадка верна, все сработано довольно грубо. Но ведь Томпкинс простой человек деревенщина, а Майерс речистый, бойкий на язык. Так что первый грех ему похоже сошел с рук. Мы нашли один из чеков Рида в офисе Майерса. Томпкинс, на которого первоначально был выписан чек, якобы сделал на нем передаточную надпись в пользу Майерса и подделал его с 500 долларов до 5000. Причем таким неряшливым образом, что его не пропустил бы ни один кассир в мире, даже совершенно слепой. Но важно тут вот что. Чек ни разу не предъявили к оплате, ни в один банк. Майерс держал его, чтобы пугать им Томкинса. Не думаю, что передаточную надпись сделал сам Томпкинс, как не думаю, что Томпкинс подделал его номинальную стоимость. Он ведь в любое время мог получить от Рида настоящий чек на пять тысяч, стоило ему только поманить того пальцем. Полагаю, оба трюка проделал Майерс, а потом пугал Томпкинса последствиями. Выходит, предсказание сделано по предложению Майерса, чтобы сломить Рида, довести его до смерти? Хотел бы я так сказать. Это было бы куда как просто. Нет. Предсказание явилось само по себе. Майерс к нему не имел никакого отношения. Услышав, что оно уже сделано, Майерс пытался заработать на нем, повернуть его так, чтобы оно послужило его целям. Он пытался заставить Томкинса убедить Рида изменить завещание с тем, чтобы сам Томкинс после дочери стал его бенефициарием. Томпкинс был бы послушным орудием в руках афериста. Фактически, поместье перешло бы к Майерсу, хотя считалось бы, что принадлежит Томкинсу который бы этого даже толком не знал и оставался лишь номинальной фигурой. И таким образом его собственное имя, имя Майерса, в документах нигде не фигурировало бы. «А как же Джин, — вы сказали, — после нее?» «Вряд ли бы она долго прожила после отца. Думаю, ее бы убрали буквально через несколько дней, а то и останься, Майерс, жив вместе с отцом этой же ночью. Сам Майерс едва ли верил в пророчество». Зато уже наверняка попытался бы помочь ему сбыться тем или иным способом. Возможно, перед означенным часом он попытался бы уговорить их обоих, Рида и дочь, покончить жизнь самоубийством одновременно. Об участии полиции в этом деле он понятия не имел. Но, как бы там ни было, один из наших ребят застрелил его на лестнице, и теперь нам никогда не узнать, что бы он предпринял. Затем Томпкинс покончил с собой, а пророчество... «Все равно сбылось» закончил за него Макманус. Оставив это огромное, почему? Оставив нас на том же самом месте, где мы были до начала операции. Увы, Майерс вовсе не главный злодей драмы. Он оказался всего лишь мелким жуликом со стороны. Пытался силой ворваться в другую драму. Действие, которое уже развивалось само по себе, без какой-либо помощи с его стороны. Томпкинс, я полагаю, тоже не злодей, предположил Шон. Какое там? Бедный мученик, проклятый с самого дня рождения, он попал в самую гущу чего-то такого, чего, вероятно, так и не понял, и оно сокрушило его. Он все время изворачивался, пытаясь освободиться, как слепой червь под камнем. Парень с фермы, и вдруг такая вспышка опаляющего огня между глазами. Были же пророки, указанные в Библии, напомнил Шон. Макманус резко распахнул дверь. Звезды, подобны серебряным градинам, Забарабанили по их лицам. Градины без звука, без чувства. Оба неловко и осторожно потупили взор. «Мне как-то не по себе», — мятежно пробормотал Макманус. «Все-таки там что-то было. Что-то такое, о чем я не могу написать в донесении так, чтобы оно там и осталось навсегда. Оно все время ускользает от меня. Это актриса и часы с бриллиантами. Та малышка, которую чуть не задавили. Эти осечки, когда Сокольский стрелял на лестнице из револьвера». «Находясь этажом ниже, он даже узнал их имена!» «Том! Какими нарекли их при крещении?» Его голос звучал так, будто любопытство смешалось в нем с рыданием, хотя лицо оставалось довольно мрачным. «Там что-то было, и я не хочу знать, что именно это было!» «Говорю вам, мне как-то не по себе. У меня такое чувство, что я простудился, хотя никакой простуды и нет. Сейчас я отправлюсь домой к своей старушке и выпью стакан крепкого горячего пунша». Он говорил так, словно Шон спорил с ним и пытался удержать его, но Шон молчал. «Может, поедете со мной в город?» — предложил лейтенант. «Подброшу вас!» Шон бросил взгляд внутрь дома, вдоль коридора, к лестнице. «Да нет, пожалуй, останусь здесь. Во всяком случае, этой ночью. Она ведь там одна. Разве с ней вообще никого нет? Да, но...» «Вы понимаете, что я имею в виду? Мы ведь вроде как прошли через все вместе, с начала до конца...» Я провожу вас до машины». Они шли по дорожке, склонив головы и глядя в землю. Так бывает с людьми, погруженными в размышления. Макманус вдруг дал выход одной, вызывающей раздражение мысли. «Лучше бы вы вообще не приводили ко мне эту девушку. Лучше бы мне ее сроду не видеть и ничего о ней не слышать». И чуть погодя добавил. «Готов спорить, вы жалеете, что пошли в ту ночь вдоль реки?» «Но ведь я должен был это сделать», — просто ответил Шон. «Я должен был пройти там. Никакого другого пути у меня не было». Макманус с любопытством посмотрел на него. «До завтра, там. Особенно не торопитесь, приходите, когда сможете». Шон посмотрел вслед машине, покатившей по подъездной аллее. На повороте, когда машина выехала на общественное шоссе, задние огни крутанулись штопором и исчезли. Тогда и он повернулся и устало потащился обратно к дому. В бледноватом звездном свете перед ним струился небольшой голубой ручьё к тени. Было прохладно, тихо, темно. Он не боялся, однако ощущал себя очень маленьким, ничего с собой не представляющим. Казалось, ему нет больше нужды тревожиться из-за того, что может с ним случиться, к добру ли, к худу. Отныне об этом позаботиться от него ничего не зависит. Он испытывал странное чувство облегчения. Что-то свалилось у него с плеч. Наверху, в комнате, где под присмотром няни спала Джин, горел слабый свет. Ему хотелось знать, что чувствует сейчас она. Потому что когда в вашей душе смятение, вам нужен другой, дополняющий вас человек. Вам уже не в идти дальше одному, вы слишком малы слишком беспомощны. Двое беспомощных детей в темноте. Спать не хотелось. Да и кто бы заснул? Он закурил сигарету и постоял в раздумье на гравии, ожидая, когда расцветет, когда он увидит ее снова. И вдруг он отбросил сигарету. Дверь чуть-чуть приоткрылась, он увидел что-то белое, края лица. «Кто там?» «Это ты?» Дверь растворилась пошире. Лицо кивнуло. «Выходи! Выходи сюда, ко мне!» Она застыла в неподвижности. Он видел, как ее глаза посмотрели вверх и тут же опустились. «Не бойся. Всего несколько ступенек, а здесь стою я. Мои руки протянуты навстречу тебе. И вот они уже вместе, крепко прижавшись друг к другу. Тебе бы следовало отдохнуть. Она уснула, а я бодрствовала. Я знала, что ты где-то здесь, внизу, и знала, что ты не уедешь. Где бы ты ни был, именно там хотелось быть и мне. Там мне лучше всего. Даже здесь, холодной ночью». Джин прищурилась, как бы защищаясь, и отвернулась. «Распахни пиджак. Дай мне спрятаться». Она зарылась лицом у него на груди. Он укрыл ее полами пиджака. Она уютно устроилась под ним, как в коконе безопасности. Их нельзя было бы услышать, даже находясь в футе от них. Они доверялись друг другу так тихо, только один для другого. Двое детей в ночи. «Не дрожи так. Ты в моих объятиях». Через несколько дней я стану твоим мужем, и ты никогда уже не будешь одна. Не дрожи. Звезды уходят одна за другой. Наступает утро. Однако его глаза тревожно глянули вверх на эти далекие и загадочные и непостижимые сверкающие точки.